Последний год жизни Рюдберга, его старого коллеги и учителя, они часто говорили о больших изменениях, происходивших в стране и во всем мире. Новые ситуации предъявит к полиции новые требования. Потягивая виски, Рюдберг пророчествовал, что в ближайшие десять лет шведскую полицию ждут большие перемены, гораздо большие, чем когда-либо в прошлом. И эти перемены коснутся не только основ организации, но самой сути работы полиции. «Я до этого не доживу», — сказал Рюддерк однажды вечером, когда они стояли на его крошечном балконе. «Каждому человеку отпущен определенный срок. И порой я с грустью думаю, что мне не доведется участвовать в том, что предстоит. Наверняка время будет трудное». — Ну и интересно, а вот ты все это увидишь, и думать тебе придется совершенно по-новому. — Хватит ли у меня сил? — сказал Валандер. — Я все чаще задаю себе вопрос. Какова жизнь за пределами полицейского управления? — Если махнешь вест Индию, смотри, не возвращайся. — Насмешливо ответил Рюдберг. — Те, кто уезжает за приключениями... Вернувшись, редко чувствуют себя лучше. Они забывают извечную истину, что от себя не уйдешь. — Речь совсем не об этом, — сказал Валандер. На такие грандиозные планы я не замахиваюсь. Просто думаю иной раз, не поискать ли другую работу, которая будет мне по душе. — Ты до конца своих дней останешься полицейским, — сказал Рюдберг. — Ты такой же, как я. И прекрасно это знаешь. Воландер отбросил мысли о Рюдберге, достал новый блокнот и взял ручку. А потом долго сидел в задумчивости. Вопросы и ответы. Первая ошибка возникает, наверное, уж на этой стадии. Многим людям, и не только с отдаленных континентов, чтобы сформулировать ответ, необходимо рассказывать свободно. Пора мне это понять. Ведь я разговаривал не с одним африканцем, арабом или латиноамериканцем в разных ситуациях. Зачастую они пугаются нашей спешки, которую усматривают знак презрения. Не иметь для человека времени, не сидеть с ним спокойно и молча, это ведь все равно что презирать его, насмехаться над ним. — Рассказывать, — написал он на первой странице блокнота. — Может быть, — подумал он, — это и есть правильная путеводная нить. Рассказывать и больше ничего. Валандер отодинул блокнот в сторону, положил ноги на стол, потом позвонил домой, выяснил, что все спокойно и обещал через сисок другой вернуться. Рассеянно прочитал заявление про пропаже лошадей, из которого было ясно только одно. Три породистых лошади пропали в ночь на 6 мая. Вечером они находились в дневниках, а утром, когда в полшестого девушка-конюх открыла ворота, дневники были пусты. Валандер посмотрел на часы и решил съездить на конезавод. Поговорив с тремя конюхами и личным представителем хозяина, Он пришел к мысли, что все это может оказаться намеренным мошенничеством со страховкой. Кое-что записал и предупредил, что еще навестит их. На обратном пути в Истад заехал в отцовскую шляпу и выпил кофе. А сам рассеянно думал о том, есть ли в Южной Африке скаковые лошади.